Глава четвертая. Ангелы. Разумеется, это не означает, что прошедшие месяцы я только и делала, что страдала, измеряя незначительность своей роли в успехе Рикарда Ранди. Большую часть времени для разнообразия мне было совершенно все равно. Сегодня вечером, к примеру, я сижу перед телевизором с бокалом 60-летнего Бруклади, а на экране, напудренной и приукрашенной стилистами Монтенье, трогательно говорит о врожденном чувстве эмпатии. «Молодец, сволочь, так держать». Бормочу я, слушая, как он декламирует написанные мной фразы о влиянии нейронов сердца на повседневную жизнь. Должна признать, выучил он текст очень добросовестно, до буковки, поэтому звучит все вполне искренне, с должной ноткой непринужденности. Хорошо. И финальная реплика. И это, кроме всего прочего, демонстрирует нам нечто очень важное. Что, если позволите, придает смысл моей карьере, работе, которой я посвятил все эти годы? Точно услышав мои мысли, произносит он что наука в данном случае, как и в тысячи других, описанных в моей книге, оказывается не чем-то оторванным от повседневной жизни, от нашего жизненного опыта. Наоборот, она точно объясняет, кто мы, как себя ведем и почему чувствуем то, что чувствуем. Нас, ученых, часто считают кем-то вроде бездушных автоматов, которым интересно только разбирать и смотреть, как что работает, будто все вокруг управляемо, точно машины. Но мы же, черт возьми... Черт возьми, разумеется, было моей идеей. Но, должна признать, Монтенье прекрасно понял, с каким именно выражением это произносить. Мы же говорим о человеке, об отношениях, о себе. И именно в таких случаях наука действительно дает нам ответы. и Я чувствую, что моя работа и, осмелюсь сказать, моя жизнь действительно обретают смысл. Молодец, гад. Зрители в зале разражаются аплодисментами, отбивая ладони. Отпивая еще глоток жидкости с ароматом торфа, довольная своей работой. готовы спорить. Монтенья никогда не позвонит сам и не попросит Энрику передать спасибо, но мне достаточно знать, что в очередной раз с задачей я справилась на отлично. И, конечно же, что теперь у меня есть все основания просить у Энрика надбавки. Как раз в ту же секунду именно это имя и появляется на экране моего телефона. Не хватало еще, чтобы я же его и накликала. Трубку не беру. Энрика должен, наконец, научиться не портить мне субботний вечер. Да и звонит он наверняка просто, чтобы поговорить об интервью, которое, разумеется, тоже сейчас смотрел. Вот только всего через минуту телефон снова гудит. «Ну что такое?» — не выдерживаю я. «Энрика, сегодня суббота. Со мной ты не притворяйся, что у тебя есть личная жизнь», — отвечает Энрика, — «я могла бы обидеться, если бы только угадать ка что». «Верно, если бы это имело значение». «У меня для тебя задание», — сообщает он. «В субботу вечером? Не можешь оставить меня в покое до понедельника? Не будь занудой, тут кое-что очень серьезное, и ты сама поймешь, почему я не мог подождать». И что означают твои жалобы? Ты хоть представляешь, сколько людей мечтают, чтобы им предложили работу, пусть и в субботу? Знаю, знаю, время ужасное, люди голодают и все такое. А знаешь, почему я знаю? Потому что вдруг ты не заметил, но я тоже получаю вместо зарплаты одни крохи. С тех пор, как ты последний раз заходил в магазин, то есть из 90-х, все очень подражало. Выпустив пар, я спрашиваю: Что за работа? Знаешь Бьянку? Бьянка. Откидываюсь на спинку дивана. «Я знаю только одну Бьянку, связанную с издательством, и это Бьянка Дель Арта Кантавилла, автор бестселлеров. О, да, но в таком, ох, особенном стиле, что я и слышать ничего о ней не хочу, так что это не может быть она». «Какую Бьянку? Ты же прекрасно поняла». Еще пауза. Ваня, ты здесь? Ты же шутишь, правда?» «Куда там?» — почти незаметно вздыхает Энрико. Она слишком занята своими турами и не может сдать книгу в срок поэтому мы подумали, ну, сделать как с другими. То есть позвать тебя. Ты же готова? Конечно, нет, взрываюсь я. Энрика, да она же говорит с ангелами. Какая разница, бормочет он. Ну да, может, и видит их, но в ее книгах главное не это. Главное — послание доброжелательности и мира во всем мире, которому она хочет научить человечество. И эти послания нашёптывают ей ангелы, прерываю я. Энрика, поговорим откровенно. Я выпрямляюсь на диване. Мне и так кажется довольно унизительным, что значительной частью дохода издательства Эрика обязана книгам какого-то якобы медиума. Но просить меня выдумывать истории об общении со стаей херувимов, только чтобы удержать утло и на плаву, уже перебор. Все не так, как ты думаешь», — заверяет Энрико, который всегда повышает голос, когда знает, что я права. «Я же не прошу тебя». «Фух, послушай». Он глубоко вздыхает в трубку. «Я же не прошу тебя притвориться святой и врать всем, что ты видишь кого-то там с крыльями». Бьянка превращает указания ангелов в наставления и упражнения для читателей. Вроде «Как избавиться от гнева и развить в себе любовь к ближнему?» «Пять правил». Поняла? Самое большее. Нужно будет составить несколько похожих упражнений, которые она наверняка уже приготовила, потому что показывает на своих семинарах и написать что-то вроде учебника. «Ну, как общаться с окружающими, чтобы Бог полюбил тебя?» Или что-то вроде. Так лучше, ты же можешь, разве нет? И потом тебе понравится Бьянка. Она не медиум с чокнутыми духами в голове, как ты думаешь. Она весьма разумна, и ты сама в этом убедишься. Собственными глазами увидишь. Что значит собственными глазами? Она хочет с тобой встретиться. Я назначил тебе встречу у нее дома. Генрика, ты же всегда, всегда против моих встреч с авторами. Да, но с Монтеньей же сработало, верно? Кстати, ты смотрела передачу? Только что закончилась. Все прошло отлично. И Бьянка сама настаивала, да и... Ладно, говорит, что не может доверить тебе работу, пока все сама не объяснит. Мотаю головой, пытаясь удержать рвущееся наружу проклятие. И когда же состоится наша роковая встреча? Завтра в 11. Запиши ее адрес. Завтра? Но я же сказал, что не просто так. Звоню в субботу вечером. Интернет прямо лопается от упоминания о Бьянке Дель-Арте Кантавилле. Начнём с того, что у нее есть сайт. У многих писателей есть сайт, блог, профиль на Фейсбуке. Но то, что он есть у этой говорящей с ангелами, меня раздражает. Непонятно почему. Она же тоже писательница, верно? И у нее тысячи читателей, может, сотни тысяч, если считать иностранцев, покупающих переводы ее трудов. И ведь все хотят быть в курсе дел своего любимого автора. Что, похоже, дает ей демократическое право на сайт на трех языках, а также на Facebook, Twitter, рассылку о новинках и семинарах и так далее. И все же что-то меня беспокоит. Да, и вот еще что. Ее сайт продуман с умом, оформлен довольно строго. Программист сделал все как надо. Много белого, четкий аккуратный шрифт, никаких нагромождений, ничего олиповатого или вульгарного. Наверное, если только и делать, что записывать беседы с ангелами, отскатывание в новомодное фиглярство с этими его радугами и блестками тебя отделяет один шаг. Но ее страничка похожа на сайт компании, занимающийся Даже не могу придумать с чем. Слегка дружелюбнее и теплее сайта местного учреждения здравоохранения. Немного сдержания кулинарного блога. Быстро пробегая взглядом раздел новости и с удивлением обнаруживаю куда меньше восклицательных знаков и слов ⁇ Любовь и гармония с большой буквы ⁇ чем ожидала. А эта Бьянка знает свое дело. Стиль нейтральный, но не холодный. Приветливый, но не развязный. Почти даже веришь, что с головой у нее все в порядке. И почти можно понять, почему тысячи, даже нет, сотни тысяч читателей так полюбили ее ангельские хроники. И почему еще множество других позволили себя убедить в необходимости покупать каждую новую книгу. Можно. Могла бы. Почти. Забавно, что именно это и раздражает меня больше всего, чем если бы она засыпала свои соцсети звездочками, сердечками или безвкусными суперреалистичными портретиками ангелов, напоминающих накачанных фотомоделей в простынях. А стоит перейти к другим поисковым результатам, как сразу натыкаешься на другие сайты, форумы и прочие электронные ресурсы, где упоминается имя Бьянки. И, пожалуйста, все тут как тут. Другое же дело. Отмечай свою находку. Делай еще глоток виски прямо из бутылки. Именно это я и рассчитывала найти для подтверждения собственной правоты. Форумы, сайты и блоги, которыми управляют не Бьянка и её команда, а целая галактика фанатов, постаравшихся, как я и надеялась, на славу. Вот они где — все россыпи звездочек, вспыхивающие в заголовках, целые диссертации на тему «Близость к божественному всегда в наших сердцах», которая, очевидно, при каждом упоминании заслуживает не меньше трех восклицательных знаков. Мне попалось минимум четыре астрологических блога, публикующих на книге Бьянки пламенной рецензии. Не совсем понятно, почему любители астрологии, также фанаты книг об ангелах, но, похоже, в данном случае звезды сошлись. Возможно, в их мифологии все включено, Есть еще место единорогам, Викке и Хогвартсу. Викка — неоязыческая религия, основанная на почитании природы. Потом мне попался блок открытого к невероятному католика, то есть, похоже, готового поверить в явление ангелов даже раньше, чем их подтвердит церковь, что, согласно моим небольшим познаниям в данной области, не очень-то ортодоксально. Но этот тип посвящает книгам Бьянки половину своих постов, восхищаясь ей так, что сама Дева Мария обзавидовалась бы, Один из постов — рецензия на последнюю книгу «Ангельских хроник». Автор выложил его около года назад, но пользователи до сих пор оставляют комментарии. Проглядываю комментарии, чтобы понять настроение фанатов Бьянки. Как оказалось, все не так уж гладко. На каждую пару-тройку пользователей, преисполненных «Любви и гармонии», «Мат Талена, 78», «Цветок света», «Безмятежная» и так далее, попадается одна столь же страстная, но метущаяся душа. «Бифранс», против всех, не увижу, не поверю, Бифранс, 46-й демон из магического гримуара «Малый ключ Соломона». Граф, появляющийся в образе чудовища, управляет шестью легионами духов. Они осмеливаются ставить под сомнение некоторые очевидные несоответствия в ангельских сообщениях или указывать на повторы, которые почти могли бы, не будь Бьянка, как мы все знаем, таким замечательным и честным человеком, Заставить задуматься о том, что болтовня эта переписывается и переделывается только ради увлечения продаж. Цветок света и компания торопится опровергнуть высказывания Бифренса и изже же с ним, цитируя предыдущий томахроник и доказывая, что неправда, что она говорит именно то же самое, утверждая, что необходимо глубже раскрыть тему и что это же не противоречие и в таком духе. Иногда они выходят из себя и поднимают крик, потому что, как известно, с неверующими только сильные средства и работают. Таким образом, за все циклы потока комментариев за год достиг и превысил шесть сотен. Возвращаюсь к страничке с результатами поиска и листаю дальше. Там все то же самое, даже порой хуже. Ох ты ж, есть форум, целиком посвященный архангелам. Не просто всем ангелам, которых тут, очевидно, считают плебеями, а исключительно закрытому кругу архангелов. Судя по всему, Бьянка лично общалась с Гавриилом, Михаилом и прочими братьей. Может, чтобы поговорить с Архангелом, нужно заранее назначить встречу, а обычные ангелы к тебе запросто являются домой как камевые жоры? У них есть повышение, какое-то необходимое количество явлений и право на служебный телефон? Дело в том, что и здесь темы и сообщения усыпаны цитатами из книг и выступлений Бьянки, и здесь тоже есть и группа преданных фанатов. «Царица небесная, 65, блаженный, даже кормила Интересно, а Мадам вообще знает, что означает ее ник? И вежливых противников: Мыслитель, свободный духом Андреа А. которые во всем сомневаются. Кормила женщина-вампир из одноименной готической новеллы Джозефа Шеридана Лэ Фаню 1872 год, которая вышла на 25 лет раньше Дракулы. Какое-то время я просматриваю заметки, переходя из одного блога в другой, На форумы и сайты, пока от бесконечных мерцающих звездочек и флуоресцентных шрифтов не начинают болеть глаза. Делаю еще глоток виски. Не отрицаю, какой-то части меня любопытно познакомиться с Бьянкой лично, потому что, кем бы она ни была, действительно ли на нее не зашла благодать, и она общается с божественным, или же это беспринципная авантюристка, напавшая на золотую жилу. Одно совершенно ясно. Она создала империю. Закрываю компьютер, разрешаю себе последний глоток Бруклоди и, объявив о вечеринку оконченной, иду спать.